Однако телефон Бабочкина молчал. Значит, делом занят. Что ж, подождем. В крошечном кабинетике Лебедкин метался из угла в угол, натыкаясь на мебель. Дуся терпеливо выслушала его жалобы на то, что единственный человек, который может указать на убийцу Ромашкины, исчез, и телефон его молчит. Нужно его отследить. Да кто тебе это позволит? Этот Бабочкин, может, вообще тут ни при чем. «Скорее всего, он вообще обознался, а ты его в розыск собираешься объявить?» «Не его, а телефон». «Вот что, Петя, ты, конечно, натуру увлекающаяся, но давай-ка займемся своей непосредственной работой. Значит, что мы имеем? Имеем двух убитых женщин. А что у них общего?» «Да ничего, друг с дружкой они незнакомы, никуда вместе не ходили». «А вот и не прав ты. Алина Кудряшова работала где?» «Ну, в полковском аэропорту, в кафе». Лебедкин пошуршал своими листками. А Марьяна Ромашкина имела в любовниках пилота и в аэропорту тоже бывала, между прочим, в том же кафе, мне подружка ее рассказала. Так что хоть какая-то связь есть. «Может быть, маньяках в этом кафе и высматривал?» оживился Лебедкин. «А для чего тогда он всю историю с детективным агентством замутил?» «А вот смотри, значит, сначала он звонит на работу мужу» тому противному Барсукову и сообщает ему, что он имеет ветвистые рога. Барсуков вечером с Марьяной скандалит и дает ей по морде, после чего отбывает в командировку. А на следующий день убийца звонит Марьяне из агентства, представляется детективом и говорит, к примеру, что у него есть фотографии ее с любовником в самых недвусмысленных позах, что его нанял сам Бурсуков и что он готов эти фотки продать Марьяне, если она заплатит больше. Может такое быть? Запросто. Бывали такие случаи. Правда, у Арнольда в следопыте вряд ли он людей тщательно отбирает. Ну да, но это же не на самом деле убийца все придумал. Значит, Марьяна не полная дура, в большом городе живет, соображает, что по телефону на слово никому верить нельзя, и звонит по этому же номеру в агентство. Там робот ей отвечает, что все правильно, агентство следопыт. А поскольку вчера муж ей синяк поставил, то опять-таки она верит, что он нанял частного сыщика, чтобы доказательство ее измены получить. И что, как только он увидит эти фотки, так сразу же ее выплет из квартиры на улицу в чем есть. Барсуков этот, мужик вредный, мог и одежду ей не отдать. А ей куда деться? Родные далеко в Новоржеве, и не больно ее там ждут. Денег у нее нету, работать она не привыкла, жить негде. «Поневоле будешь за Барсукова цепляться». В общем, поверила она и согласилась фотки оплатить. Наверное, кое-какие денежки от Барсукова припрятала за это время. И если бы не синяки, то встретилась бы с ним где-то на людях. И, может, все по-другому бы обернулось. А с побитой ты физиономией, как из дому выйти? Стыдно. Вот она и позвала его к себе домой. А там уж он ее и убил. Непонятно только за что». «Маньяк! Однозначно маньяк!» «Ой, Петя, что-то тут не вяжется!» «Уж больно хорошо!» — он подготовился. «Ладно, об этом после». Дося достала телефон Марьяны и в который раз набрала номер Леры. Снова никто не ответил, но почти сразу же пискнула смс -ка. «Что ты трезвонишь? Договорились же только писать. Значит, сегодня в 3.30 на нашем месте». — Ух ты! — обрадовалась Дуся. — На нашем месте это значит в той самой стратосфере. Она тут же отстучала ответ, что ужасно соскучилась и будет обязательно. — Едем скорее! — озаботился Лебедкин. — А то там вечно пробки, можем опоздать. Дуся с Лебедкиным приехали в аэропорт за полчаса до назначенного времени, удачно миновав пробки. Кафе «Стратосфера» располагалось в тихом закутке под эскалатором, ведущим на второй этаж. Оно было отгорожено от большого зала стеклянными стенками. Дося поняла, почему покойная Мариана именно здесь встречалась со своим зашифрованным возлюбленным. Это было единственное относительно спокойное место в сумасшедшем доме аэропорта. Должно быть, про это кафе знали только сотрудники и частные клиенты аэропорта. Здесь даже были свободные столики. За стойкой кафе стояла сдобная блондинка лет 35-ти. Дуся подумала, что совсем недавно на ее месте была Алина Кудряшова. «Давай разделимся», — предложила дуся напарнику «Я сяду вон за тот столик возле входа, а ты в углу, где тебя не видно. И жди там моего сигнала». Петя не стал спорить. Он устроился в дальнем углу кафе, взял чашку американо и приготовился к ожиданию. Дуся проглядела меню и заказала большую чашку капучино. Хотела было взять десерт, но передумала. Не из-за излишней калорийности, а чтобы в любой момент быть готовой к активным действиям. Прошло 15-20 минут, 25, вот уже и полчаса прошло. И тут в кафе вошел высокий брюнет с красивым капризным лицом в униформе крупной авиакомпании. Правда, нашивки на его рукаве были не пилотские «Полюбила летчика», — вспомнила Дуся Частушку. «Думала, летает. Прихожу на аэродром» а он подметает». Брюнет машинально взглянул на свое отражение в стеклянной перегородке, привычным жестом поправил волосы и огляделся. Не найдя того, кого искал, он прошел к свободному столику, сел за него, взглянул на часы. дося была практически уверена, что это и есть Лера, любовник Марианы Ромашкиной. Однако, чтобы полностью в этом удостовериться, она достала ее телефон, Под столом набрала на нем номер Леры и позвонила. Брюнет вздрогнул, завертел головой, достал из кармана свой телефон, взглянул на дисплей. Окончательно убедившись в своей догадке, Дуся встала, подошла к столику Брюнета и села напротив него. Он удивленно взглянул на Дусю, но, разглядев ее, самодовольно заулыбался. Должно быть, решил, что она очередная жертва его мужского обаяния. Но улыбка сползла с его лица, когда Дуси проговорила. «Ну, здравствуй, Лера. Мариану ждешь? Так она не придет». Брюнет удивленно моргнул, но вернул привычную самоуверенность и спросил. «Мы знакомы? Если нет, то с такой женщиной я готов познакомиться». «Нет, пока не знакомы. Но мы это немедленно исправим. Вы в телефоне Марианы записаны как Лера. Наверное, Валера, Валерий. Я не ошибаюсь?» Дусси взглянула на бейдж, приколотый к форменному пиджаку. «Ну да, точно, Валерий Сугробов». «Ну да, а вы ее подруга?» «Не совсем». «Тогда откуда вы ее знаете и кто вы?» «Капитан полиции Самохвалова». И Дусси положила на стол раскрытое служебное удостоверение. Валерий дернулся было вскочить из-за стола, но тут же передумал. Тем более, что за их столик пересел Петя Лебедкин которому Дуся подала знак. «Познакомься, Петя», — проговорила Дуся. «Это та самая Лера, так сказать, подружка Ромашкиной, чей номер мы нашли у нее в телефоне. Правда, она не пилот, как мы думали, а всего лишь стюардесса, если верить нашивкам на рукаве». «Ну, допустим, я стюарт А это что, запрещено? Да что вам вообще от меня нужно?» — проворчал Валерий. «Значит, здесь вы с ней обычно встречались, а потом шли в здешнюю гостиницу, и там...» «Да что вам, в конце концов, от меня нужно? Мы с Марианой взрослые люди, давно уже совершеннолетние, делаем, что хотим. У нас что, полиция теперь занимается общественной нравственностью? Следит за супружеской верностью? У вас что, нет более важной работы? И вообще, где Мариана?» тот Лебедкин перегнулся через стол и выпалил в морге. «Что?» – удивленно переспросил Валерий. «Погибла Мариана, убита, и у нас есть основания полагать, что ты к этому причастен». «Какие еще основания?» — поморщился Валерий. «Вы ведь с ней встречались? Состояли в отношениях?» «Ну, состояли», — кисло протянул Валерий. «Мало ли с кем я состоял в таких отношениях. У меня, может быть, в каждом аэропорту есть такая Мариана». «Да, я вижу известие о ее смерти. Вас не слишком огорчило», — поморщилась Дуся. «Ну, почему?» Огорчила, конечно, но я к ее смерти не имею никакого отношения. И какой у меня мог быть мотив? Ну, мотив у любовника всегда найдется. Может, она вам просто надоела. Если бы я убивал всех, кто мне надоест, я бы, наверное, стал самым страшным серийным убийцей в истории. Вы такими словами не шутите, — перебила его Дуся, заметив, как хищно сверкнули глаза Лебедкина. А может, она пригрозила рассказать все вашей жене? — подал реплику Петя. «Да вы что?» – Валерий усмехнулся. «Зачем? Она же тоже замужем, то есть была. Ей самой огласка ни к чему. Я потому и завожу романы исключительно с замужними женщинами. С ними никогда не бывает проблем. Все на равных. И вообще, с какой стати вы именно ко мне привязались?» «Потому что, когда убивают женщину, в 70% случаев виновен муж или любовник». «Ну так и работайте с мужем. У него больше мотивов. Может, он узнал о нашей связи и убил ее из ревности?» о мужа алиби». Тут Валерий на мгновение задумался и спросил. «А когда ее убили?» Дуся назвала дату. «Ну, так тогда у меня тоже алиби». Валерий радостно засиял. «Самое, что ни на есть, железное. Я в этот день вообще был далеко отсюда, в Иркутске». «И документы есть подтверждающие?» спросил Лебюткин, явно заскучав. «А как же? Я в полетный лист вписан, можете проверить. Свидетели весь экипаж, да еще пассажиры». «Проверим непременно». Валерий явно приободрился и снова стал поглядывать на Досю с откровенным мужским интересом. «Ну что, есть у вас еще вопросы?» «А как же? Например, такой. Когда вы с Ромашкиной встречались здесь последний раз?» «Последний?» – Валерий задумался. «Неделю назад. Точно, ровно неделя. Я тогда из Москвы прилетел». Тут у него в кармане зачирикал мобильный телефон. Валерий достал его, взглянул на дисплей, поднес к уху и проговорил. «Это ты, зайчик? Нет, сегодня никак не могу. Срочно вылетаю в Вальпараиса. Да, когда прилечу, непременно позвоню». Он спрятал телефон и взглянул на напарников. «Ну что, у вас еще есть какие-то вопросы?» «Значит, в Вальпараиса?» насмешливо проговорил Лебедкин. «Ну, допустим, в Бишкек», неохотно признался Валерий. «Но в звучит как-то романтичнее». «Гораздо романтичнее». «Ладно, можете идти, гражданин Сугробов. Если понадобитесь, мы с вами свяжемся». Проводив Валерия долгим, неприязненным взглядом, Лебедкин протянул. «Значит, алиби у него. Ну, мы его алиби еще проверим». «Проверим, Петя. Но что-то мне подсказывает, что алиби у него надежное». «Но все равно все нити ведут сюда, в аэропорт. И даже в это самое кафе. Одна жертва здесь работала, другая регулярно встречалась с любовником». Лебедкин поднял голову, и в его глазах вспыхнул интерес. «Что ты там увидел?» — спросила напарника Дуся. «Камеру! Даже две! Здесь в кафе установлены камеры видеонаблюдения, которые охватывают весь зал. Так что нужно просмотреть записи за тот день, когда Сугробов последний раз встречался здесь с Марианной Ромашкиной». «Да, это было бы неплохо, но только кто же нам даст эти записи?» Наше начальство нечего и просить, ты ведь знаешь. И не будем. Лебедкин явно оживился. У меня в службе безопасности аэропорта дружок старый работает. Кеша Рикошин. Он мне не откажет. Везде-то у тебя старые друзья работают. Ну уж и везде. Но город маленький. А с Кешкой мы в школе милиции когда-то учились. Они вышли из кафе, прошли по залу вылета и нашли неприметную дверь с надписью «Служба эксплуатации» к этой двери, и направился Лебедкин. Ты же говорил, что твой знакомый работает в службе безопасности, а тут какая-то эксплуатация. Это так только называется. На самом деле, это и есть служба безопасности. Зачем ее так переименовали? Чтобы никто не догадался. Но только все об этом все равно знают. Петя подошел к двери и позвонил. — Что надо? — донесся из динамика недовольный голос. — Кеша, не узнаешь? Это я, Лебедкин. «А, Петька, заходи!» Дверь открылась, и напарники вошли в просторную комнату, заставленную какой-то техникой. Посреди этой комнаты, за длинным офисным столом, перед несколькими включенными мониторами, сидел невысокий человек, лет сорока, похожий на грустного попугая. У него был большой попугайский нос, выпуклые, часто моргающие глаза за круглыми стеклами очков и встрепанный рыжий хохолок. Сходство усиливала ярко-оранжевая рубашка, выглядывающая из-под зеленого клетчатого пиджака. «Привет, Кеша!» Лебедкин протянул старому знакомому руку. «Петька, какими судьбами?» Пожал тот протянутую руку. И тот разглядел Дусю. Он тут же вскочил, уронив очки и ловко поймав их в воздухе, расшаркался, придвинул ей стул на колесиках, торопливо протер его носовым платком и проговорил. «Прошу, присаживайтесь, рад знакомству, чрезвычайно рад!» Дуся снисходительно взглянула на него и села. Кеша повернулся к Лебедкину. «Петя, познакомь меня с девушкой!» «Это Дуся, то есть капитан Самохвалова, напарник мой!» «Дуся, а если полностью?» «Вот этого лучше не надо!» — вмешался Лебедкин, увидев, как Дуся нахмурилась. «Если ты ее полным именем назовешь, такое начнется, здание аэропорта может не устоять!» «А, не буду, не буду. Ну, теперь я понимаю, почему ты за ту работу так держишься. Представляете, Дусенька, я ему несколько раз предлагал сюда перейти, а он ни в какую. Ни зарплаты его не смог соблазнить неудобным графиком. Ну, теперь ясно, почему». «Ладно, Кеша, мы к тебе вообще-то по делу. Нам нужно взглянуть на записи с камер в кафе «Стратосфера». «А ордер у вас есть?» «Ордера нет, но нам очень нужно, по старой дружбе». Мы же с тобой столько пережили. Сколько я тебе списывать на экзаменах давал? Дружба — это святое. Дружба — это, конечно, хорошо. Но мне от начальства знаешь, как влетит. Нам очень, очень нужно, — взмолилась Дуся, округлив глаза и прижав руки к груди. но «Ну, если вам нужно, — вздохнул Кеша и выразительно взглянул на Дусю. — Ладно, так и быть. А как же ваше начальство? «Да ладно, разберусь. Вам за какой период?» «Ну, вообще-то только за один день». Идуся назвала день, когда покойная Мариана Ромашкина последний раз встречалась в кафе со своим любовником. Кеша заглянул в металлический шкафчик и достал оттуда компьютерный диск. «Вот записи за этот день. Только выносить отсюда нельзя. Просмотрите прямо здесь, у меня». «Ясен пень». Напарники поблагодарили Кешу и сели за компьютер. Перед ними на экране компьютера замелькали многочисленные посетители кафе. За барной стойкой стояла Алина Кудряшова. Симпатичная шатенка, улыбка хорошая, приветливая. эту за что убили? Ну, значит, точно. В тот день две жертвы таинственного убийцы были в одном и том же месте. «Подвинься!» – Дуся потеснила напарника мощным плечом. Теперь они сидели перед монитором, рядышком, как школьники. Перед ними в ускоренном темпе мелькали пассажиры и сотрудники авиакомпаний. Они подходили к стойке, делали заказ, возвращались к своим столикам. Шла минута за минутой, но на экране ничего не происходило. То есть там текла обычная повседневная жизнь кафе при аэропорте. Алина варила кофе, раскладывала на тарелки десерты и салаты, разогревала в микроволновой печи бутерброды. Немолодая узбечка собирала со столов грязную посуду. От однообразия происходящего взгляд постепенно замыливался. Дуси встряхнула головой, чтобы сосредоточиться, и тут на экране появилась знакомая фигура. Высокая шатенка с довольно длинными ниже плеч волосами в стеганой куртке. «Ну-ка, теперь помедленнее. Кажется, это она». Петя послушно снизил скорость просмотра. Дуси не ошиблась. Действительно, в кафе вошла Мариана Ромашкина. Она огляделась по сторонам, прошла к свободному столику, сняла и повесила на спинку стула куртку, села. Достала из сумочки косметичку, придирчиво оглядела себя в зеркальце, поправила волосы, прошлась по губам помадой. Снова огляделась, взглянула на часы, затем села более свободно, нога на ногу. «Лера опаздывает», проговорил Лебедкин. «Это он принципиально», отозвалась Дуся, не отрывая взгляд от экрана. «Заставляет ждать себя». Думает, что этим он повышает свою цену в глазах женщины. Козел. А вот и он. В поле зрения камеры появился Валерий Сугробов. В отглаженной униформе с красивым капризным самодовольным лицом. Он неспешно подошел к столику Марианы, наклонился, чмокнул ее в щеку, сел рядом. Мариана расцвела, защебетала, то и дело дотрагиваясь до Валерия. Видно было, что он слушает ее в полуха, оглядывая по сторонам скучающим взглядом. Потом он встал, прошел к стойке, заказал две чашки кофе, перекинувшись парой слов с Алиной, причем наклонился к ней близко и, видно, сказал какую-то пошлость, потому что камера отметила, как Алина едва заметно поморщилась. «Ну и бабник!» протянул Лебедкин неодобрительно, наблюдая, как Сугробов едва не облил свою любовницу кофе, поскольку косился на полноватую блондинку которая как раз выходила из кафе. Тут встала Мариана, что-то сказала спутнику и удалилась, взяв сумочку, но оставив на спинке стула куртку. «В туалет, что ли, пошла?» протянул Лебедкин. Валерий огляделся по сторонам и вдруг сделал стойку, как гончая. «Что-то она больно быстро вернулась», сказал Лебедкин, вглядываясь в экран. В кафе действительно вошла высокая шатенка с длинными волосами. «Это не она», — возразила Дуся. И правда, хотя на первый взгляд эта женщина была немного похожа на Марианну. Приглядевшись к ней, Дуся убедилась, что она старше той и гораздо выше класса. Каштановые волосы были пострижены и уложены дорогим парикмахером, кашемировый свитер от знаменитого итальянского бренда, а на руке у женщины висело дико модное, отвратительно дорогое пальто, света свернувшейся крови. И тут Дуся вцепилась в руку Лебедкина и вскрикнула. «Это она!» «Не поймешь тебя, то она, то не она!» проворчал Петя, вырвав руку и потирая ее. «Ты, Дуся, того, поаккуратнее!» «Но «Ну, это, конечно, не Мариана!» возбужденно проговорила Дуся. «Это Эвелина Загорецкая!» «Кто?» Петя удивленно взглянул на Дусю, потом перевел взгляд на экран. «Та женщина, про которую ты мне говорила? Та, с которой ты встречалась в загородном доме?» «Все-таки Петька не совсем безнадежен», — машинально отметила про себя Дуся. «Память у него хорошая, что, слышал, в голове откладывается и не лежит там мертвым грузом «Она, она! Я ее не сразу узнала, потому что там она иначе выглядела. Платье у нее такое было открытое, коктейльное, и волосы высоко заколоты. Да, я там к ней и не особо приглядывалась, но это точно она. Руку даю на отсечение». «Ты руками-то не разбрасывайся, их у тебя всего две». Эвелина тем временем прошла к свободному столику, села. Валерий Сугробов следил за ней с явным интересом. «Его тип женщины!» – пробормотала Дуся. Вдруг она почувствовала странные волны, исходящие от Пети, и повернулась к своему напарнику. Лебедкин то бледнел, то краснел, руки его тряслись, глаза округлились и едва не вылезали из орбит. «Петька, что с тобой?» «А ты как думаешь?» «Ты сама только что сказала, что Евелина – женщина того же типа, что Мариана Ромашкина. Высокая шатенка с длинными волосами. И Алина эта барменша тоже примерно такая же». «Ну да, волосы у нее тоже ниже плеч, только в хвост увязаны, потому что она на работе. Не дай бог клиенту волос в еду попадет, так и уволить могут». «И все они убиты одним и тем же способом», – перебил Дуся Лебедкин. «Так что все ясно, у нас серийный убийца» и с этим никто уже не поспорит. Два случая еще можно посчитать случайностью, но три — это уже точно серия. Ты же, надеюсь, не станешь с этим спорить?» Лебедкин пристально посмотрел на Дусю, как будто подозревал, что она таки собирается с ним поспорить. «Петя!» — примирительно проговорила Дуся и положила руку на локоть напарника. «Я, конечно, согласна, что три убийства — это уже серия, но только в том случае, если это три независимых убийства». «Что значит независимых?» Ну вот, например, если водитель не справился с управлением и врезался в толпу на остановке, и при этом погибли три человека, это ведь не назовешь серией? Дуся была само терпение. Ну, разумеется, не пойму только, к чему ты клонишь. Ведь этих трех женщин убили в разное время и в разных местах. Да, но мы с тобой только что видели, что все они были в одно и то же время в кафе «Стратосфера». Так может, там произошло что-то, что и привело к убийству этих трех женщин. И у этих трех убийств есть какой-то общий мотив, а никакого маньяка нет». «Не знаю, что ты мне пытаешься доказать», — надулся Лебедкин. «По-моему, все ясно. Все три женщины одного типа, и модус операнди во всех трех случаях один и тот же. Все признаки серии. а если ты с этим не соглашаешься, то это просто из упрямства. Дуся хотела что-то возразить напарнику, но в это время действия на экране снова привлекли ее внимание. На заднем плане кто-то пробежал, оглядываясь, потом к барменше подошел какой-то парень и что-то сказал ей на ухо, отчего она заметно переменилась в лице. Потом в кафе вошли двое парней в форме охранников, оглядели всех присутствующих, тоже подошли к Алине и стали ее о чем-то расспрашивать. «Что там стряслось?» – спросила Дуся. Кеша оторвался от мониторов, за которыми следил, подошел к нему и сказал. — А, в тот день у нас ЧП случилось. В туалете нашли труп. Убитого мужчину. — Убитого? — скинулась Дуся. — Мужчину? — в один голос с ней проговорил Лебедкин. — Мужчина — это не наш случай. — А все же можно об этом поподробнее? — попросила Дуся. — А чего же нельзя? — Кеша приосанился. — Я, можно сказать, все своими глазами видел. — Что? — «Сам, что ли, нашел?» «Да нет, не сам. Его уборщица нашла. Зульфия Михрабова. Зашла прибрать в туалете. Сейчас каждый час уборка по графику. Повесила на дверь табличку. Закрыто. Проверила все кабинки. А одна не открывается. Что-то мешает. Она толкнула посильнее. Дверь поддалась. Смотрит. А там мертвый мужчина. Ну, у нее, к счастью, нервы крепкие. Она крик не подняла и в обморок не упала. Позвала охранника» а он меня. Так что я там одним из первых оказался. — Ну, и что ты обнаружил? — заинтересовался наконец Лебедкин. — Обнаружил я мертвого мужчину. Приблизительно сорока лет. С двумя колото-резанными ранами. Одна из них в спине, другая в области шеи. Которая из них послужила причиной смерти, сразу не определишь. Да я и не медэксперт. Но кровопотеря значительная. Проще говоря, и сам он, и все вокруг кровью было залито. — Ну, точно не наш случай. — перебил его Ребеткин. «Наш убийца имитирует смерть от естественных причин». «А все же, кто он такой, этот убитый?» спросила Кеша Дуся. «Личность его установили?» «Конечно, установили. Это же все-таки аэропорт. Здесь у людей всегда при себе имеются документы и билеты». Оказался это Сергей Анатольевич Лазуткин, 42-х лет. Летел из Мексики с пересадкой в Москве. «Из Мексики?» заинтересовалась Дуся. «Турист?» «А вот и не турист». Археолог он был, этот Лазуткин, ученый, кандидат наук. В какой-то экспедиции там участвовал. Чего-то они там раскапывали и исследовали. Говорю же, не наш случай, протянул Лебедкин. Но Дуся не сдавалась. Ну и как, спросила она, удалось вам что-то по этому делу выяснить? Какое там, вздохнул Кеша, в аэропорту тысячи людей. И все время кто-то прилетает, кто-то улетает. Всех не проверишь, за всеми не уследишь. Не отменять же все рейсы. Кроме того, к тому времени, когда Зульфия его нашла, он уже полчаса как был мертв. За эти полчаса три рейса улетели. Орудие убийства нашли? Орудие нашли. Тут же в туалете лежал нож. Обычный, кухонный. Для разделки мяса. Но на нем не было никаких отпечатков. Тщательно протерт. Постой, ну как убийца смог пронести этот нож в аэропорт? — У вас ведь на входе всех проверяют, багаж просвечивают, и оружие обязательно обнаружили бы. — Это так, но в самом аэропорту несколько кафе и ресторанов, и везде пользуются ножами. — Так, а туалет, где этого человека убили, где находится? — А вот как раз недалеко от этой самой стратосферы, с той стороны лестницы. — Дусь, ты куда? Лебедкин бросился за ней. Туалетов, естественно, было два — мужской и женский. Располагались они в стороне друг от друга, причем, чтобы попасть к женскому, нужно было пройти мимо мужского. Дверь с надписью была открыта. За ней виднелся небольшой предбанник, за ним еще одна дверь с окошком из плотного матового стекла. «Зайди туда», — попросила Дуся. «Мне неудобно». «Туалет как туалет», — сказал Лебедкин, вернувшись. «Одна кабинка заперта, наверное, та самая и есть, в которой труп обнаружили». «Да что там смотреть?» Убрали все уже давно, чисто там. И я не понимаю, с чего тебя то убийство так зацепило. Ну, зарезали этого мужика, ограбили. Какое отношение к нашему делу это имеет? А вот, кстати, оживилась Дуся, мы не спросили, ограбили его или нет. Простите. Мимо них протолкнулся пассажир с чемоданом на колесиках и вошел в предбанник туалета. Оглянулся на Дусю и попытался закрыть за собой дверь, но она не поддалась. Смотри, Дуся указала на стопор двери. «Вентиляция у них плохая, что ли?» С их места были видны раковина и сушилка. Пассажир поставил было чемодан возле сушилки, но потом оглянулся на них и потащил чемодан за собой в собственное помещение туалета. «Боится, что мы чемодан сопрем», — усмехнулся Лебедкин. «Вот что, Петя», — твердо сказала Дуся, собираясь назад. «Ты, конечно, по маньякам специалист, — Но тут я с тобой согласиться не могу, потому что у меня другая версия. Значит, сам видишь, что дверь в сортир до конца не закрывается. И женщина, если из кафе идет, то обязательно мимо этой двери проходит и может взгляд бросить случайно. И опять-таки совершенно случайно могла она видеть убийцу. Чего? Что он, по-твоему, прямо из туалета выскочил весь в крови с ножом наперевес? Тогда его многие увидели бы, и пассажиры, и охраны, и встречающие. А его никто не видел. А может быть, он только подумал, что она могла его видеть, а она на самом деле и внимания не обратила, шла себе мимо по собственному делу. Бездоказательно, угрюмо бросил Лебедкин. «Петька, не валяй дурака!» – рассердилась Дуся. «Хоть раз прислушайся!» «А с чего тогда ему всех троих убивать?» – выбросил капитан очередной козырь. «С какого перепугу? Убил бы одну эту Марьяну!» Она же в туалет ходила. А он ее видел только со спины, парировала Дуся. Верхнюю одежду они там в кафе снимают, потому что жарко. А так со спины все похожи, волосы одинаковые, джинсы. Ну, Эвелина, конечно, побогаче одета. Да мужчина с первого взгляда это не определит. Иди туда, встань у раковины. И Дуся медленно прошлась мимо двери. Ну вот, если я тут, что ты видишь? Тебя вижу, проворчал Петр. «Тебя, Дуся, я в любом виде узнаю, хоть со спины, хоть сбоку, так что наш следственный эксперимент ничего не дает». Кеша просиял, увидев Дусю снова. На вопрос ее ответил утвердительно, что да, убитого неделю назад гражданина лазоткина ограбили, забрали у него сумку с ручной кладью, а бумажник в кармане куртки и мобильный телефон не тронули. Они снова внимательно просмотрели записи за тот день. В кафе входили и выходили люди, кто-то пристраивался за столик, Кто-то проходил прямо к стойке, кто-то заглядывал в дверь. Дуся присматривалась к одиноким мужчинам. Один заглянул и вышел, обозрев зал и столики. Другой говорил по мобильному телефону, прижав его к щеке. И козырек кепки был надвинут низко. Это вполне мог быть убийца, но кто знает. «Вот что, Кеша», — сказал Лебедкин на прощание, — «сделай нам копию записи. А мы тогда, если что узнаем насчет того убийцы, сразу тебе сообщим». Кеша посмотрел на Дусю и не решил отказать. А Дуся чего то думала об убитом Сергее Лазуткине, который прилетел из Мексики, чтобы проститься с жизнью в аэропорту.